14. -е. Жизнь крестьянина. Юльским днем Бардаба, стоя в тени грецкого ореха, отбивает молотком косу. Стальной стук разлетается далеко вокруг. На востоке пухлое белое облако, и это значит, что много воды утекло с тех пор, как он покинул лесничество. Поначалу он ходил унылый, часами бродил один по окрестностям и ни с кем не разговаривал. Но потом попривык, освоился, хотя все-таки рассчитывал вернуться в Сан-Никола. Барнова часто представлял себе, как однажды утром они с Бертоном отправятся высоко в горы и дадут бой негодяям. Он снова научился смеяться, работал целыми днями, и воспоминания выгорали на солнце. По ночам ворона устраивалась на вбитом в стену колышке возле окна. Когда в комнату входила луна, тень птицы ложилась на кровать Барнаба. Тогда вороне становилось неспокойно, и если окно было приоткрыто, она садилась на карниз и смотрела на поля. В один из первых дней после приезда Барнаба его родственник Джованни сказал «Да что ты в самом деле нахохлился? Такое со всяким может приключиться. Я тоже однажды струсил, когда служил в армии. Злиться и отчаиваться напрасно. Иначе совсем можно упасть духом». «Струсил? О чем это ты толкуешь?» — встрепенулся Барнаба. «Неужели история о его бегстве с порохового склада дошла до этих мест и родня прознала про его позор?» После этих слов Джованни он весь день злился и хотел было уехать, чтобы проверить, жив ли в нем еще страх. Ну а потом никто даже не намекал на эту историю. Джованни не раз говорил ему, что охотно взял бы его к себе на ферму. Там не хватало рабочих рук. С тех пор прошло два года. Лесничих словно никогда и не существовало, Барнаба упустил время, когда можно было вернуться к ним. Сперва он пытался ухватиться за все, что напоминало бы о горах. Он вглядывался в каменные стены домов, ища в них сходство с ответственными скалами. Подбирал с земли камни и подолгу стоял, рассматривая их. Он мысленно увеличивал их в размере, воображал, Что это горы с крутыми тропами По которым нужно дерзнуть подняться В деревне не было ни скал Ни глубоких расщелин и пропастей Только небольшая ложбина Заросшая кустарником и бурьяном Как-то раз, когда уже вечерело Он зашел вместе с Джованни в лавку Где торговали табаком и специями Там было нестерпимо жарко Барнаба увидел на стене цветную гравюру с горной деревушкой. Изобразить горы вот так мог разве что человек, никогда в жизни их не видавший. На гравюре был совсем другой мир. Да и по сути, сама табачная лавка и деревня с фермой Джованни – все это чужой мир, так не похожий на край гор. Что-то сильно сдавило грудь Барнаба, он задыхался. Выйдя на улицу, он понял, что потерял нечто важное, но не мог вспомнить, что именно. Он чувствовал пустоту в своей ладони, и это приводило его в отчаяние. Лишь вернувшись на ферму, он осознал, как много времени прошло с того дня, когда он в последний раз держал в руке ружье. И тогда Барнаба принялся усердно копить деньги, откладывая от жалования, чтобы купить себе ружье. Наконец, после всех этих усилий у него за плечом висит ладная, казнозарядная одностволка с внешним курком. День катится за днем, и порой Барнаба даже кажется, что он доволен жизнью. Время бежит быстро. Прошло уже четыре года. Однажды вечером Усталый после работы, Барнаба идет к себе в комнату отдохнуть. Весна начинает вступать в свои права. В небе первая четверть луны под тонким покровом облаков. В эту пору года всегда так. Кажется, будто тебе до смерти хочется спать, а потом, когда ляжешь, не можешь сомкнуть глаз. Барнаба беспокойно ворочается сбоку бок. В робком свете оконного проема он видит силуэт своей вороны. Она дремлет, спрятав голову под крыло. И Барнаба, глядя на нее, понимает, что птица сама на себя не похожа. Быть может, она так нахохлилась, потому что спит? Впрочем, раньше ворона никогда такой не была. В окно влетают клочки далекого ветра и душистый весенний воздух. Слышится лягушачье соло. Вглядываясь в свою ворону, Барнаба тоже засыпает. Непонятно, чего наелась эта птица. На следующий день она оставалась такой же раздутой. Движения ее были тяжелы. Сидя на плече у Барнаба, пока он работает в поле, ворона то и дело долбит его клювом, словно хочет сказать что-то. а потом она ничего не ест двое суток кряду. ряду. Ее раздуло еще сильнее, и перья обычно блестящие и черные, теперь тусклые и взъерошенные. Утром, когда Барнаба отправился в поле, у вороны даже не хватило сил лететь за ним следом. Грузно спустившись с приступки, она осела на пол и тихо забормотала. Возвратившись вечером, Барнаба застаёт птицу на подоконнике. Она притихла. Приглядевшись внимательнее, он замечает, что она мелко дрожит, и дрожь не отпускает ее ни на мгновение. Едва Барнаба вошел в комнату, ворона повернула голову к нему и приоткрыла клюв. Теперь дрожь стала сильнее. За окном умиротворенное небо с прядями заката. Тихий прозрачный вечер. Барнаба озадачен, он размышляет. Вдруг ворона отталкивается от подоконника и перелетает на ветку грушевого дерева. Если смотреть в ту сторону, то на севере открывается гряда предгорий, над которыми пенятся пышные облака, взбитые вечерним часом. Обратившись к ним, ворона принимается протяжно каркать. Это то же карканье, которое прокатилось над лесом четыре года назад после того странного ружейного выстрела и еще долго металось среди неприступных скал, отражаясь эхом от эха. Может быть, сейчас ворону влечет какой-то исконный древний инстинкт, и она повинуется призыву могучих гор, далеких лесов и утраченных сородичей. Вокруг зеленые поля долины, раскинувшиеся во всю свою ширь. Барнаба видит, как ворона встрепенулась и, будто приноравливаясь к полету, поднялась в воздух. Постепенно она набирает высоту и улетает все дальше. Устремляется к гряде облаков, что высится на севере. Ворона превращается в едва различимую точку. А потом сливается с горизонтом. Но еще несколько мгновений слышны отголоски ее жалостливого крика. Барнаба сидит за столом на первом этаже при свете керосиновой лампы. Все в доме спят. Это одна из тех ночей, когда кажется, что ты слышишь поступь времени. На стене вытянулось длинное пятно, проеденное сыростью. Может быть, Прямо сейчас оно незаметно расползается, становясь все больше. На скамье лежит шляпа Джованни Беллы. Мотыльки бьются о колбу керосиновой лампы. Слышен несмолкаемый стрекот цикат. И воспоминания водоворотом закручивают Барнаба. Он сгорел бы со стыда случись кому-нибудь проникнуть в эту минуту к нему в сердце. Ведь даже женщина, не вздумала бы тосковать по улетевшей вороне. Барнаба словно прирос к стулу. Здесь, посреди долины, в затихшем доме, он понимает, что совсем один и отделен от всех и от всего. Немудрено, ворона прилетела вслед за ним с гор и была единственной связующей нитью с той прежней жизнью. Барнаба думает о старой дороге, Ведущий вверх к скалам. Наверняка она вся заросла травой. У дороги громоздятся величественные склоны, по которым с загадочным рокотом сбегают оползни. Впрочем, об этом лучше подумать в белизне солнечного утра, омытого дивным покоем. Непонятно, почему задрожало пламя в лампе. Барноба, точно окаменев, все ворошит прошлое. А за окном распевают цикады, и они будут петь ночь напролет.